были знакомы, в большинстве новые, киевляне или харьковцы, также бежавшие в Берлин после падения гетмана. Семён Сидорович в политике оставался оптимистом и верил в близкое освобождение России, которое, по его мнению, должно было начаться с Украины. Он говорил с горечью, что большевиков давно удалось бы свергнуть Если б в Киеве не были допущены роковые ошибки, бывшие украинские сановники, обменивавшиеся с ним визитами, вполне с этим соглашались, но роковые ошибки каждый из них излагал по-своему. Несмотря на разногласия, политическая беседа велась в тоне спокойном, академическом, как подобает разговаривать о прошлом отставным сановникам. Все же эти разговоры волновали Семена сидоровича Волновало его и то, что редкие русские политические деятели, проезжавшие через Берлин, не изъявляли желания повидать его или говорили с ним очень холодно и враждебно, хоть среди них были приятели по Петербургу. Несмотря на свой политический оптимизм, Семен сидорович стал мрачен. Тамара Матьевна приписывала то его нервность нездоровью то нездоровье нервности и не раз плакала когда оставалась одна диагноз профессора моргенштерна был для нее очень тяжелой неожиданностью не через десять после начала лечения выяснилось что несмотря на строгое соблюдение режима семён и сидорович еще исхудал Тамара Матвеевна совершенно потеряла голову. В первую минуту она хотела телеграфировать дочери, потом раздумала, что же может сделать бедная Мусенька. Профессор, к которому она бросилась снова, на этот раз ее отнюдь не успокоил. — Для тяжело больных людей, сударыня, — строго сказал он, Тамара Матвеевна обомлела, услышав эти слова, — Германия теперь, к сожалению, не очень подходящее место при блокаде, которую установила эта шайка разбойников. Вдобавок, у нас и недостаточно спокойно для человека с расшатанным сердцем. Может быть, господину министру лучше было бы переехать в Швейцарию, если, конечно, для этого есть материальная возможность?» Полувопросительно добавил он. «Я рекомендовал бы, например, люцерн» там мой почтенный коллега профессор Зибер один из лучших в мире специалистов по диабету в тот же вечер Тамара Матвеевна начала подготовку дела вначале Семён Сидорович слышать не хотел о переезде надо поддерживать контакт с Россией потом он стал уступать «Из Швейцарии, — возражала Тамара Матвеевна, — через союзные страны гораздо легче поддерживать контакт, чем из Германии. Я уверена, что гораздо легче». «Золото! Но ведь в Швейцарии высокая валюта, где же взять деньги? Если твой умный муж так удачно сыграл на повышение марки этих проклятых бумаг...» «Во-первых, не ты виноват» а не Щеретов, это он тебе посоветовал. Кому же ты мог верить, если не ему? — Да, конечно, в Швейцарии жизнь будет стоить немного дороже, но что же делать? Все-таки наши дисконто, ты видел, поднялись до 168. Бохомер тоже немного поднялись. Я уверена, они еще поднимутся. — Хоть ты и сомневаешься. тамар Матвеевна обеспечивала себе удовлетворение. Либо акции поднимутся в цене, либо Семен и Сидорыч окажутся и на этот раз правым, как всегда. А главное, твое выздоровление в швейцарских условиях пойдет очень быстро, хотя, конечно, у тебя и так вид гораздо свежее в последние дни. Это все говорят в один голос. Вот и не Чапоренко сказал мне то же самое, — Он тебя не видел три недели. Зачем же тогда уезжать? Да, но все-таки, суди сам, разве можно быстро отделаться даже от такой легкой формы диабета, если есть приходится эти эрзации и всякую дрянь? Кроме того, в Германии теперь всего можно ожидать. Я тебя знаю, ты ничего не боишься.